Новая космогония. Речь профессора Альфреда Тесты на торжествах по случаю вручения ему Нобелевской премии, перепечатанная из гиббельиного сборника от Вселенной Эйнштейна до Вселенной Тесты (английский). Согласие издательства John Wiley and Sons. Ваше величество. Дамы и господа, мне хотелось бы воспользоваться необычностью места моего выступления, чтобы рассказать вам об обстоятельствах, которые привели к возникновению новой картины вселенной и тем самым определили положение человека в космосе способом принципиально отличающимся от исторически сложившихся представлений. Торжественность этих слов относится не к моей работе, а к памяти человека, которого уже нет среди живых и которому мы обязаны многим. Вот о нем я и буду говорить, ибо произошло то, чего мне меньше всего хотелось бы. В сознании современников моя работа заслонила созданное Аристидесом, Ахиропулосом, причем. настолько, что историк науки профессор Бернарт Вейденталль, то есть специалист, казалось бы, вполне компетентный, написал недавно в своей книге «Мир как игра из говор» (немецкий), что основная публикация Ахиропулоса «Новая космогония» (английский) вовсе не научное исследование. А всего лишь полулитературная фантазия, в реальность которой не верил и сам автор. А профессор Арлинд Стаймингтон в новой вселенной теории игр (английское) высказал мнение, что не будь работ Альфреда Тесты, идея Ахиропулоса так и осталась бы всего лишь парением философской мысли чем-то вроде мира предустановленной гармонии Лейбница. к которому точные науки никогда не относились серьезно. Итак, одни считают, что я принял серьезно то, чему не придавал значения и сам автор идей; другие же считают, что я вывел на чистую воду естествознание мысль, опутанную спекулятивностью около научного философствования. Столь разнаречивое суждение вынуждают меня внести в этот вопрос ясность, что я и постараюсь сделать по мере сил. Да, Ахиллопулос занимался философией естествознания, а не физикой или космогонией, и свои идеи он изложил, не прибегая к математическому аппарату. Правда и то, что между интуитивными представлениями его космогонии И моей формализованной теорией существуют немало расхождений, но правда заключается прежде всего в том, что Ахиропулос смог прекрасно обойтись без тесты, тогда как теста всем обязан Ахиропулос. Эта разница не так уж мала. Чтобы изложить ее суть, я должен просить вас запастись терпением. В середине двадцатого века, когда небольшая группа астрономов занялась изучением проблемы так называемых космических цивилизаций, это предприятие казалось чем-то совершенно неактуальным. Ученые в массе своей смотрели на это как на хобби нескольких десятков оригиналов, которых достаточно повсюду осталось быть и в науке. Они не чинили серьезных препятствий поискам сигналов, исходящих от иных цивилизаций, но вместе с тем не допускали и мысли, что существование этих цивилизаций может оказать влияние на наблюдаемый нами космос. Если же тот или иной астрофизик осмеливался заявить, что спектры излучения пульсаров Либо загадка квазаров, или же определенные явления в ядрах галактик, связанные с разумной деятельностью обитателей мира здания, то ни один солидный авторитет не считал такое заявление научной гипотезой, достойной внимательного изучения. Астрофизика и космология оставались глухи к данной проблеме, в еще большей степени это относилось к теоретической физике. В науке тогда рассуждали примерно так: если мы хотим изучить механизм часов, то вопрос о том, есть ли на его гирях и шестернях какие-либо микроорганизмы или нет, не имеет ни малейшего значения ни для конструкции, ни для кинематики часового механизма. Наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов. Именно так в те времена. Исчитали, поскольку мыслящие существа не могут вмешаться в ход космического механизма, значит при изучении этого механизма следует полностью пренебречь вероятностью их существования. Даже если кто-нибудь из светил тогдашней физики и допустил бы возможность решительного переворота в космологии и физике. Переворота, вызванного наличием в космосе разумных существ, то лишь на таких условиях. Если будут обнаружены космические цивилизации, если от них будут приняты сигналы и при этом будет получена принципиально новая информация о законах природы, то тогда и только тогда могут и впрямь произойти существенное преобразование в земной науке. Но чтобы революция в астрофизике могла совершиться без таких контактов, более того, чтобы именно отсутствие таких контактов, а также полное отсутствие сигналов и признаков так называемой астроинженерии могло бы вызвать величайшую революцию в физике и в корне изменить наше представление о космосе, такое наверняка не могло прийти в голову ни одному из тогдашних авторитетов. А ведь Аристидес Ахиропулос опубликовал свою новую космогонию при жизни многих выдающихся ученых. Его книга попалась мне на глаза, когда я был докторантом математического факультета швейцарского университета в том самом городке, где некогда Альберт Эйнштейн работал служащим патентного бюро в свободное время занимаясь созданием основ теории относительности. Мне удалось прочесть эту книжку, потому что она была издана в английском переводе, кстати сказать, прескверном. Более того, она была опубликована в серии Science Fiction в издательстве, которое специализировалось на литературе исключительно такого рода. Как я узнал много позже, первоначальный текст был сокращен, при этом почти наполовину. Вероятно, обстоятельства ее издания, которые от Ахерополоса не зависели и породили мнение, что, создавая новую космогонию, автор якобы и сам не принимал всерьез содержащихся в ней положений. Боюсь, что сейчас, век спешки и быстро меняющейся моды, никто, кроме историков, науки и библиографов, и в руках не держал новую космогонию. Образованные люди знают название книги, слышали об ее авторе и все. Тем самым эти люди многого себя лишают. Не только содержание новой космогонии живо запечатлелось в моей памяти, хотя я читал ее двадцать один год тому назад, но и все ощущения, вызванные чтением, а они были необычны. С той самой минуты, когда вы впервые осознаете грандиозность авторского замысла, когда в вашем воображении во всей полноте возникает идея полемпсестового космоса, игры с его невидимыми и неведомыми друг другу игроками, вас уже не покидает ощущение, что вы столкнулись с чем-то необычайно потрясающе новым и одновременно что это Благиад, перевод на язык естественных наук древнейших мифов, в которых отразился непроницаемый донный слой человеческой истории. Это досадное и даже удручающее впечатление возникает, как мне кажется, от того, что всякий синтез физики и воли мы считаем для рационального мышления недопустимым, я даже сказал бы неприличным, ибо Проекцией воли являются все древние космогонические мифы, повествующие с торжественной серьезностью и с той простодушной наивностью, которая и есть утраченный рай человечества, как возникала жизнь и схватки демиургических первоэлементов, воплощенных в различные тела и формы, как рождался мир яростных объятий любви, И ненависти Бога зверей, Бога духов или Титанов, и подозрение, что именно эта схватка являющаяся чистейшей проекцией антропоморфизма в пространство космической загадки, что именно это свидение физики к желанию и было тем образцом, которым воспользовался автор, это подозрение уже невозможно преодолеть. Рассмотренная в таком ракурсе новая космогония оказывается в действительности старой космогонией, и всякая попытка изложить ее на языке человеческого опыта представляется чуть ли не кровосместительством, средствием элементарного неумения разделять понятия и категории, которые не могут употребляться рядом. В свое время оборудование, Эта книжка попалась на глаза лишь немногим выдающимся мыслителям, и теперь я знаю, поскольку сам слышал это не раз, что именно так ее и читали с раздражением, с досадой, презрительно пожимая плечами, из-за чего, пожалуй, никто не дочитал ее до конца. Не следует излишне возмущаться такой предвзятостью, такой инертностью. предубеждений, ибо временами книга и впрямь выглядит вдвойне нелепо замаскированных богов, переряженных в материальные существа, она воссоздает сухим языком научных утверждений и одновременно называет законы природы следствием их конфликта. В результате читателя лишают сразу всего и веры, понимаемой как порящая в своем совершенстве трансценденция. И науки с ее добросовестной, трезвой и объективной серьезностью в конечном счете не остается ничего. Все исходные понятия оказываются совершенно непригодными и здесь, и там. Возникает ощущение, что с вами обошлись паварварски, что вас обобрали под видом посвящения в нечто, не являющееся ни религией, ни наукой. Я не в состоянии передать, какое опустошение произвела эта книга в моем сознании. Конечно, ученый обязан быть в науке фомой неверующим. Можно оспаривать любое ее утверждение, но ведь нельзя подвергать сомнению сразу все. Ахиропулос уклонялся от признания своей гениальности, наверное, неумышленно, но весьма успешно. Это был никому неизвестный сын малого народа. У него не было специального образования ни в области физики, ни в области космогоники. И, наконец, а это уже переполняло чашу, у него не было никаких предшественников. Вещь в истории не бывала, ибо каждый мыслитель, каждый революционер духа имеет своих учителей, которых перерастает сердце. но на которых все-таки ссылается этот же грек пришел один одиночество должно было стать уделом такого новатора вся его жизнь свидетельствует об этом я никогда не встречался с ним и знаю о нем не слишком много как зарабатывать на жизнь ему всегда было безразлично Первую редакцию «Новой космогонии» он написал 33 лет, уже имея степень доктора философии, но нигде не мог опубликовать книгу. Непризнание своей идеи, прижизненное непризнание, он переносил стоически. Попытки опубликовать «Новую космогонию» он вскоре оставил, поняв их бесполезность. Сначала он был неизвестен. Превратником в том самом университете, где получил степень доктора философии за блестящую работу по сравнительной космогонии древних народов, затем заочно изучал математику и одновременно работал помощником пекаря, а позже водовозом. Никто из тех, с кем он сталкивался, не слышал от него ни единого слова о новой космогонии. Он был скрытен. и, как говорят, беспощаден к своим ближним и к самому себе. Именно эта его беспощадность в высказывании мыслей, в равной степени неприемлемых и для науки, и для религии, его безграничный еретизм, это его универсальная кощунственность, проистекающая из интеллектуальной отваги, должно быть и оттолкнули от него всех читателей, Я думаю, что принимая предложение английского издателя, он поступал подобно потерпевшему кораблекрушение, который, оказавшись на безлюдном острове, бросает в морские волны бутылку с запечатанной в ней запиской. Он хотел оставить след своих мыслей, ибо был уверен в ее правильности. Даже чудовищная, искалеченная, убогим переводом и бессмысленными сокращениями новая космогония все же. является произведением незаурядным. Ахиропулос сокрушил в ней все, абсолютно все, что создавали веками наука и религия. Эта пустыня, усыпанная обломками уничтоженных им понятий, понадобилась ему для того, чтобы приняться за работу с самого начала, то есть чтобы построить космос заново. Это ужасное зрелище вызывает защитную реакцию, которая заставляет признать, что автор либо явный безумец, либо явный неуч, а его ученое звание просто не заслуживает доверия. Те, кто отвергал его подобным образом, восстанавливали свое душевное равновесие. Между мною и всеми прочими читателями новой космогонии оказалось лишь та разница, что я не смог этого сделать. Кто не отвергнет этой книжки целиком от первой и до последней буквы, тот пропал. Он уже никогда от нее не освободится. Спасительная золотая середина здесь исключена полностью, если не сумасшедший и не невежда, значит гений. С этим диагнозом согласиться нелегко. От текста непрестанно ребит в глазах. Не трудно заметить, что матрица конфликтного столкновения, то есть игры, является каркасом любой религии, не изжившей, скажем, до конца манихеистских элементов. А найдется ли такая религия, в которой не осталось хотя бы этих следов? По призванию и по образованию я математик. Физиком я стал благодаря Ахирополосу. Я твердо уверен, что все мои взаимоотношения с физикой всегда были бы эпизодическими и случайными, если бы не этот человек. Он обратил меня. Я могу даже указать место в новой космогонии, которое к этому привело. Речь идет о семнадцатом параграфе шестой главы книги, том самом, где говорится об изумлении Ньютонов, Эйнштейнов. Джинсов, Эддингтонов, обнаруживших, что законы природы можно описать математически, что математика, этот плод чисто логической работы духа, может управиться с космосом. Некоторые из этих великих, как Эддингтон или Джинс, считали, что сам создатель был математиком и что следы этой его склонности проявляются в деле творениях. А Херопулос утверждает, что время этих восторгов в теоретической физике уже прошло. Поскольку замечено, что математический формализм говорит о мире или слишком мало, или слишком много, оказывается, математика дает такое описание структуры Вселенной, которая никогда не попадает в самую суть, в самую цель, а всегда лежит где-то рядом. Мы считали такое положение дел херопулосом, Переходным, он же отвечает, да. Физикам не удалось создать общую теорию поля, они не смогли связать явления макро и микромира, но это еще в будущем. Совмещение картины мира и его математического описания будет достигнуто, но это произойдет не потому, что математический аппарат подвергнется дальнейшим реконструкциям, ничего подобного. Совпадение наступит тогда. когда созидательная работа во Вселенной дойдет до конца. Сейчас же она еще в разгаре. Законы природы еще не таковы, какими должны быть, и станут они такими не из-за усовершенствования методов математики, а благодаря соответствующим преобразованиям Вселенной. Дамы и господа, это величайшая из всех ересей. с которыми я сталкивался в жизни, околдовало меня. Ибо что, собственно, говорит Ахерополос в этой же главе дальше? Не более и не менее как то, что физика мироздания является следствием его, то есть космоса, социологии. Но чтобы правильно понять такое из ряда вон выходящее утверждение, мы должны обратиться к... к некоторым фундаментальным положениям. Обособленность идей Ахиллополоса, увы, не имеет себе равных в истории разума. Вопреки видимости плагиата, о котором я упоминал, идея новой космогонии выходит за рамки как любых метафизических систем, так и всевозможных методов естествознания. Впечатление, что мы имеем дело с плагиатом, это вина читателя. Плод инертности его мышления. Чисто машинально мы полагаем, что весь материальный мир строго подчиняется такой логической дихотомии. Либо он был кем-то создан, и тогда, стоя на позициях религии, мы зовем этого кого-то абсолютным, богом, животворящим духом, либо он не был создан никем – И тогда это означает, если рассматривать мир с научной точки зрения, что его никто не создавал. А Ахерополос сказал «тертиум датум» — третье дано латынь. Мир не был создан никем, но он, однако, был устроен. Космос имеет творцов. Почему у Ахерополоса не было ни одного предшественника? Его главная мысль весьма проста, и не правда, что ее нельзя было сформулировать до возникновения таких дисциплин, как теория игр или алгебра конфликтных структур. Его основную мысль можно было бы высказать еще в первой половине XIX века, а возможно и раньше. Почему же никто этого не сделал? Мне кажется, это произошло потому, что наука, обретая самостоятельность в процессе освобождения от гнета религиозных догм, приобрела своеобразную аллергию к некоторым понятиям. В начале наука вступала в конфликт с верой, что приводило к известным, часто весьма печальным результатам, которых церковь и по сей день несколько стыдится. И это при том, что наука. молчаливо простила ей, было ее преследование. В конце концов это привело к состоянию настороженного нейтралитета между наукой и верой, каждая старается не ставить палки в колеса другой. Результатом такого сосуществования, весьма рискованного и напряженного, явилось ослепление науки, сказавшееся в том Что она избегала мест, где покоилась идея новой космогонии. Идея эта тесно связана с понятием интенции или замысла, то есть с тем, что неотделимо от веры в персонифицированного Бога, поскольку является ее оплотом, ибо согласно религии Бог создал мир актом воли и замысла, то есть актом интенциональным. Поэтому наука сочла данное понятие весьма подозрительным и даже более того запрещенным, оно превратилось в табу. В мире науки о нем нельзя было и заикнуться, и запасения впасть в смертный грех иррационалистического уклона. Страх сковал не только уста, но и умы ученых. Теперь рассмотрим все еще раз с самого начала. В конце 70-х годов XX -го века загадка «Scientium Universi» – молчание Вселенной латынь – получила некоторую известность. Ею интересовались самые широкие круги. После первых предварительных попыток принять сигналы из космоса – это были работы Дрейка в Гринбэнк – появились дальнейшие проекты, реализованные как в СССР, так и в США – Однако космос, прослушиваемый самой чуткой электромагнитной аппаратурой, хранил упорное молчание, наполненное лишь шумом и треском, сопровождающими стихийное высвобождение звездной энергии. Вселенная оставалась безжизненной во всех своих глубинах, а отсутствие сигналов иных миров и вдобавок отсутствие следов их астроинженерной деятельности. превращалась для науки в трагедию. Биология открыла естественное условие, способствующее зарождению жизни из мертвой материи. Удалось даже осуществить биогенез в лабораторных условиях. Астрономия определила частоту планетогенеза, причем было неопровержимо установлено, что множество звезд имеют планетные системы. И так все науки. Единообразно утверждали, что жизнь может возникнуть в ходе естественных космических процессов, что ее эволюция должна быть обычным явлением во Вселенной, а увенчание эволюционного древа разумом органических существ было признано естественной закономерностью.